И развернул ее. Папиным п о ч е р к о м там было написано всего несколько слов: "Сынок, я в соседнем вагоне. Все мы в дороге, совершая путешествие длиной в ж и з н ь и всем временами бывает не по себе. Но отец наш небесный, он всегда рядом, хотя мы его не видим."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 п о ч о н о к Один рыцарь сражался на всех фронтах родного королевства, но однажды арбалетная стрела пробила ему ногу, и он чуть не погиб. Когда рыцарь раненный лежал на земле, ему вдруг привиделся рай. Но рай был очень далеко, просто недостижимо. Зато совсем близко оказался ад. Ворота Настеж открыты, оттуда вырывались языки пламени, и рыцарь явственно ощущал жар приближающегося огня. Надо сказать, что наш герой давно уже отверг все рыцарские правила и кодекс чести, превратившись в обычного разбойника и мародера. Человек для него был ничто. Он убивал и сеял зло, жил безнравственной, безбожной жизнью. Однако страшное видение исчезло, придя в себя, рыцарь полный страха выбросил меч, шлем и остаток своих доспехов. Как только рана немного зажила и он мог ходить, рыцарь отправился к святому отшельнику, живущему в пещере. Отец, я хочу получить отпущение грехов, поскольку весьма тревожусь о спасении своей души. Наложи на меня любое наказание. Дай какое угодно задание, я ничего не боюсь, только бы искупить грехи свои тяжкие. Грехи, говоришь, искупить желаешь, а сможешь ли? Смогу, отче, я на все готов к самым суровым испытаниям. Скажи, что сделать, и я все исполню, любую цену заплачу за Божье прощение. Ну что ж, грустно молвил отшельник. Раз так, сделай следующее: пойди и наполни водой вот этот бочонок, а потом возвращайся с ним ко мне. И это все? Извиняйтесь, но такое наказание слишком мало для меня. Это задание для п р о в и н и в ш е г о с я р е б е н к а Ты просто не знаешь, сколько у меня грехов. Они горы тяжелей. Бочонком их никак не искупишь. Поверь мне, рыцарь, этого достаточно. Просто сделай, как я сказал. Ничего не оставалось рыцарю, как смириться и послушаться старца. Взяв под мышку бочонок и недовольно бормоча себе под нос, он ушел в сторону реки. На берегу он погрузил бочонок в воду, но тот почему-то не наполнялся водой, как рыцарь не старался. Должно быть, это какие-то чары? Смутился наш искупитель. Ничего, еще увидим, чья возьмет. Он пошел к роднику, но бочонок вновь остался пустым. Разъяренный мужчина отправился к сельскому колодцу. Бесполезный труд. Прошел год. Старый отшельник еще и з д а л и узнал на дороге рыцаря. Одежда его превратилась в лохмотья, на ногах кровоточили раны, а подмышкой он н е с пустой бочонок. Отец! сказал рыцарь тихим больным голосом Я сдаюсь. Все реки, все источники королевства я обошел, но бочонок наполнить не смог. Все ясно, грехи мои не будут отпущены. Гореть мне вечно в адском пламени. О, грехи, грехи мои тяжкие, не искупить мне их никогда. По щекам несчастного рыцаря потекли слезы. И одна маленькая слезинка, стекая по бороде, упала в бочонок. И моментально он до краев наполнился свежей, кристально чистой водой. О чем эта притча? О том, что ни чем и никак мы не можем искупить своей вины перед Богом. А если б ы могли, то зачем было Христу приходить в наш мир? Зачем нужно было ему умирать за грехи человечества? Горд тот, кто думает, что может спасти себя сам. Такой человек просто еще не познал всей глубины своей греховности. А Бог, Бог ждет смиренного покаяния, когда человек скажет: "Все, я сдаюсь, мне себя не спасти, прости меня ради Христа". Потому что в нем одном, по твоему замыслу, мы можем обрести спасение. Как учит Библия, один посредник между Богом и людьми – это Христос. Он пожертвовал собой во искупление всех людей. Новый Завет, послание апостола Павла к Тимофею.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 Передайте просьбу. В одном городке жил священник. Долгие годы верой и правдой служил он Богу и людям. И вот однажды Господь открыл тому священнику, что дни его сочтены, и что в ночь с воскресенья на понедельник он заберет его к себе. н а с т а л о то последнее воскресенье. И по окончании службы в храме священник, обратившись к собравшимся, поведал им о своем откровении в простых и кратких словах. Иерей дал последние наставления пастве и попрощался со всеми в духе кротости и благоговения. Уже собираясь уходить, он вдруг обернулся и сказал: «Дорогие мои, уже очень скоро я встречусь с Богом». Быть может, вы хотели бы о чем-то попросить его? Скажите мне, а я передам ему ваши просьбы. Эта идея очень понравилась людям, и один за другим они стали подходить к священнику, так что выстроилась целая очередь. Подошла молодая пара. Супруги напомнили своему старому наставнику, что бездетны, хотя уже много лет мечтают стать мамой и папой. Передайте Богу. Пусть благословит нас ребеночком. Вслед за ними женщина лет тридцати смущенно обратилась к священнику. Вы знаете, батюшка, что я с детских лет верую в Бога, служу ему со всем усердием, молюсь п и с а н и е священные читаю, на службы в храм хожу регулярно. Сестричка запнулась, покраснела, затем наклонилась прямо к уху священника и прошептала скороговоркой. Мне одной тяжело очень, понимаете? Мне бы мужа. Пожалуйста, передайте Господу мою просьбу, напомните о моем одиночестве. Далее подошел молодой диакон этого прихода. Батюшка, уж вам-то известна вся моя жизнь, и то вам ведомо, что я все цело предал ее в руки б о ж ь и отвергнув греховный путь. Однако временами меня одолевают и с к у ш е н и я и не хватает сил их победить. Прошу вас, п р е д с т а в ш и пред Господом, замолвите и з за меня, с л о в е ч к о Не прибавит ли Он мне сил до мудрости? Люди все подходили и подходили, и просьбы их были самые разные. Никого не оставил священник без внимания, всех выслушал с терпением и любовью, но с каждой новой просьбой росло в душе священника какое-то неприятное ощущение. Что-то было не так в этой затеи, и вдруг он понял, что именно. Обратившись ко всем, Иерей произнес с грустью в голосе: "Дорогие мои, как же так получилось, что веруя в живого Бога, присутствующего среди вас день и ночь, вы передаете свои просьбы через человека, которого уже завтра среди вас". Не станет. А ведь это правда. Бог всегда с нами и ждет наших молитв. Он слышит каждый вздох, понимает все, что у нас на сердце, желает помочь в любой нужде. Библия заверяет нас: все заботы ваши возложите на Бога, потому что Он печется о вас. Богу можно смело доверить все переживания, страхи, проблемы, можно задать мучающие вопросы, облегчить душу покаянием и просто побеседовать. Бог ближе и р е а л ь н е е чем что бы то ни было, а молитва вернейший способ общения с Ним.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 Ошибка барина. Жил в начале XIX века в Воронежской губернии барин Иван Костомаров. Был он поклонником французской литературы XVIII века и все вольнодумные мысли, что черпал оттуда, старался он прививать семье и даже своим крепосным. т